Аннотация. Роман выдающегося каталонского писателя Жаума Кабре «Тень Евнуха», смешная и грустная история сентиментального и влюбчивого любителя искусства, отпрыска древнего рода Жансана, который в поисках «Пути истины и жизни» с трех заглавных букв посвятил свои студенческие годы вооруженной борьбе за справедливость. «Тень Евнуха» — роман, пронизанный литературными и музыкальными аллюзиями. Как и скрипичный концерт Альбана Берга, структуру которого он зеркально повторяет, книга представляет собой своеобразный двойной реквием. Он посвящен памяти ангела Терезы и звучит как реквием главного героя, Микеля Жансаны, по самому себе. Рассказ звучит как предсмертная исповедь. Герой оказался в доме, где прошли его детские годы. По жестокой воле случая родовое гнездо превратилось в модный ресторан. Подобно концерту Берга, роман повествует о судьбах всех любимых и потерянных существ, связанных с домом Жансана.